Глава 38. А потом приехал вызванный врач, и мы полчаса собачились с мадам на тему отправиться она спать в клинику или все же останется дома с приходящей дважды в сутки медсестрой?» Мадам победила, тем более, что доктор сказал. В ее возрасте при простуде лучше не волноваться. Если пациентке спокойнее и удобнее оставаться дома, пусть будет так. К тому же состояние мадам не критическое. но три дня постельного режима обязательно. Достаточно приходящей медсестры, которая будет следить за выздоровлением и делать уколы, и обеспечить правильное питание, много теплой воды, имбирный чай с лимоном и полный покой. Покой как же, доставку готовой правильной еды я продавила. Зато мадам Кун зубами выдрала из меня возможность работать с домашнего ноутбука, раз ей запретили появляться в офисе, пока доктор не разрешит. И выпроводила нас с срю во свояси. «Молодым надо заниматься своими делами, а не сидеть с больной старухой», — напутствовала она нас. «Идите, идите, и чтобы письмо о намерениях было у родителей не позже, чем через полгода». «Слышал, негодник? Киваешь? Молодец». Когда мы вернулись в нашу сырю квартиру под колючей леди, была уже практически ночь. Но на болтовню у нас сил хватило, начали с новых впечатлений. «Да что ты, у твоей мадам еще очень приличная студия и своя скамеечка на крыше, где она сидит вечерами и треплется с другими старушками», — поведал мне Серый Волк. «На пятом этаже самое дорогое жилье в этом гнезде пенсионеров. Ниже вообще клетушки и величиной с носовой платок. Окно, кровать и мусорное ведро под маленьким столиком. Больше ничего нет. Я сам в таком жил, когда из дома ушел. «Чем хорошо?» Депозит не нужен, только залог в размере месячной оплаты. И хозяева строго следят, чтобы жильцы не бухали, не орали и не мешали друг другу. Публика, вопреки внешнему виду, вполне приличная. Приезжие студенты не самых престижных вузов, поддённые рабочие, такие старики, как твоя помощница, матери-одиночки. Со скрипом, ножить можно. Тем более на верхнем этаже. Я помню тогда... И сам мечтал переехать в студию со всеми удобствами, чтобы не стоять в очереди в общий сортир. Тут Рю отвлекся от ностальгии и остро взглянул на меня. — Ты не слушаешь? Что-то случилось? — Ну да. Я последние пару минут как раз напряженно размышляла, как бы половчее переговорить с волком на одну щекотливую тему. — Рю, не то чтобы я не верила в твои силы, но... Меня не прельщает идея, чтобы вы с семьей У начинали непримиримые войны. И сильно тревожит, что причина этой войны — я. Пфф. Серый волк сгробастал меня в объятия и крепко поцеловал. Не переживай. Из-за женщин сражались еще в древности, вспомни хотя бы трою. Это самое, что ни на есть естественная причина бить друг другу морды. Морды хоть забейтесь. Я ответила на поцелуй, но ворчать не перестала. Меня волнует, как бы он не ни ударил ниже пояса. Корпоративные воины — плохая карма. И всегда страдают непричастные. Ну, так-то я тоже могу устроить ему веселую жизнь через прессу. Связи есть и неплохие. Ну ладно, с этим угрём я поговорю для начала словами. Успокоил меня Рю, мягко наваливаясь сверху и расстёгивая молнию моей толстовки. А потом можно и в морду, если не поймет. Что касается его корпорации, превентивные меры никто не отменял. Обломается мальчик. И все равно лес рубят, щепки летят. Так что постарайтесь, если это возможно, разрешить все мирно, — вздохнула я, сама не веря в то, что говорю. А потом мысленно махнула рукой и занялась более приятным делом, толкнула серого волка так, чтобы опрокинуть на подушке и села на него верхом. Нет, будешь! грозно сказал Бо, ставя воробья у центрального микрофона. Потом нарочно громко прошептал Тому на ухо: И перестань уже стесняться своего голоса! Неужели ты не хочешь показать всем тем дебилам, что издевались над тобой в приюте, как они были неправы? И ты думаешь, они осознают свою неправоту, когда я запищу на сцене? Также недовольно пробормотал моюй. И если запищишь,. «Не осознают. А вот если запоешь голосом ангела, то еще и на колени встанут. Твой приют, он же при церкви был, не так ли?» Вмешался в разговор Ха. Я тихо сидела в уголочке и не вмешивалась в творческий процесс. Но одним своим присутствием, а также термосом с особым фирменным кофе повышала дисциплину и сговорчивость среди вредного воробьиного племени. Без меня он сюда вообще идти не хотел». Даже на Бона шипел матом. Раз устрашения и уговоры не помогли, в дело пошел подкуп: Кофе, две новые футболки, кроссовки и 50 тысяч за нормально спетую песню. Последний аргумент оказался самым сильным. И то, как дошло до дела, пацан включил комплексы. Точнее, они у него сами включились, загрузились и воспалились. «Давай тогда решим, чего ты, собственно, хочешь», — вмешался Феникс. Он до этого вообще только посматривал на воробья странно и не особо горел желанием перевоспитывать мелкое и вредное. «Я думал, ты хотел, чтобы тебя признали, так? Да нужно мне их дохлое мнение». «Ты мне баки не забивай!» Джинджер подошел, поправил микрофон и щелкнул мою я полбу, Тем характерным движением, каким здешние старшие привыкли поучать младших. Мы все тут ради популярности и бабок. Бабки и популярность — это свобода и независимость. Сечёшь? Для меня от опеки семьи. Для тебя от нищеты разных козлов. сечешь? Слушай, а если он так стесняется, может ему лицо закрыть? Вдруг прервал его Лео. Айдолу лицо закрыть, ты спятил? Маска, костюмы, не секс. Скандал, пиар. Коротко, рублено, продолжал свою мысль львенок. Финал. Шоу снятия маски и маска это банально, попытался возразить Феникс. Как и трюк со снятием. Банально не значит, что не сработает. Влезла я. У меня внутри аж зачесалось от этой идеи. Лео ты гений. Я не буду притворяться бабой, взвизгнул воробей, осознав перспективы. Идиот тебе и не нужно. Дёрнул его за челку Бо, согласно кивнув мне. Наоборот, будешь с собой. Вы представляете ажиотаж среди зрителей, когда в середине шоу вдруг появляется никому не известный персонаж в маске и с голосом ангела. Чаты взорвутся от комментариев. Угу. Я раздала всем пустые стаканчики и откупорила термос. В студии сразу стало гораздо уютнее от запаха кофе. Можно устроить тотализатор. Пусть делают ставки. Кто же этот гений? Хм? хм. Кто же этот падший ангел? Фален Энджел, слушай. Я, не глядя, сунула кому-то из парней термос и вцепилась в мою я обеими руками. Так, костюм унисекс, согласна. Никаких обтягивающих элементов. Все свободное и развивающееся. И ангельские крылья. Одно нормальное, второе повисшее, как сломанное в крови. и одна алая слеза на лице, и, да, не дергайся, я думаю, и смывать этот грим понемногу от одного выступления к другому, чтобы к финалу осталась половина, а половина — свое лицо, — сказал Воробей.